Глава 3 Инцидент не помешал работе над оперой. Приготовления к премьере по-прежнему шли полным ходом. представление пьесы, которая занимала сцену, окончились, и театром полностью завладел Паул с компанией. Декорации подвесили на колосниках, все 45 наборов веревок, управляющих декорациями, подогнали по размеру и сбалансировали для удобства с театрального склада принесли взятые на прокат роскошные занавеси и повесили перед просцениумом чтобы их можно было подхватить в стороны и вверх в пышной манере девятнадцатьятнадтого века паул потребовал чтобы на рампе установили нижние софиты и добился своего напрасно уолду харрис утверждал что такое уже никто не использует их использовали в театре гофмана и они очень льстят внешности дам объяснил паул если свет только сверху Лица дам будут похожи на черепа, а это недопустимо. И снимите эти чертовы прожектора с передней части просцениума. Они совершенно не в стиле, и мы без них прекрасно обойдемся. Света с передней части балкона вполне достаточно. Пауэлл был намерен, насколько это возможно, превратить маленький театр, принадлежащий Стратфордскому фестивалю, в очаровательный оперный театр начала XIX века. Мы используем эти хорошенькие дверцы открывающиеся на авансцену, — сказал он Даркуру, — и не будем гасить свет в зале, а только приглушим его. Во времена гофмана зрители сидели при свете в виде своих соседей и могли болтать или флиртовать, если пьеса им не нравилась. Флирт — прекрасное занятие, надо бы его возродить. Паул сдал Серинголд, приготовили красивые картуши для украшения маленьких лож рядом со сценой. На одном картуше был герб города, а на другом — провинции» но не в официальном, а в игровом стиле. Они выглядели как изящная алебастровая лепнина, но на самом деле были выпрессованы из того же легкого пластика, что и доспехи артуровых рыцарей. Все эти занятия производили много шума, но певцы время от времени поднимались на сцену, орали или визжали в глубины зала и соглашались, что акустика прекрасная. Они пока еще работали в репетиционных под руководством Уоткина-Бурка который, кажется, перешел на двенадцатичасовой рабочий день. Труппа сильно оживилась, когда театр перешел в ее полное распоряжение. Возникали дружеские связи, обострялась вражда, звучали тайные насмешки. Одним из насмешников был Альберт Гринло, чернокожий певец, игравший сэра Пелленора. Он нашел великую забаву в лице Надкума приваха который был по профессии комедиантом, но отнюдь не считал себя комичным. — Ты знаешь, что Прибабах получает письма от своей собаки? — спросил Гринло у Винсента Леймойна, другого чернокожего рыцаря. — Я не шучу, от своей собаки. Она, конечно, в Англии, но пишет ему два раза в неделю. Да еще с простонародным акцентом. — Дорогой хозяин, я по тебе ужасно скучаю, но хозяйка говорит, что мы должны крепиться и ходить гулять каждый день, как если бы ты был тут. Мой ровматизм стал хуже, но я пью таблетки. И за ночь встаю всего раза два-три. Хозяйка говорит, это более лучше. Скорей приезжай домой в лавровых венках и привези кучу красивых зеленых косточек. Твой Бобик. Хозяйка присоединяется. Как ты думаешь, почему собака так изъясняется? Это классовый вопрос, — объяснил Уилсон Тинни, исполнитель роли Геррита Прекраснорукова. Собаку любит хозяина а он ее, но социально они не равны. И тем более собака не может стоять выше хозяина. Представьте себе при прибабаха с титулованной собакой. Дорогой прибах, ваша супруга прекрасно за мной ухаживает в ваше отсутствие. Я с нетерпением жду 12 августа, когда откроется сезон охоты на куропаток. Примите мои уверения в совершеннейшем почтении, не как от пса к хозяину, но как от смиренного друга. Ну, это совершенно не годится. А знаете что? — спросил Винсент Лемойн. — Мне кажется, что эти письма пишет жена Прибабаха, и что собака на самом деле неграмотна. — Поразительно! — воскликнул гринло Как ты думаешь, Прибабах что-нибудь подозревает? Некоторая напряженность царила в отношениях между мисс Вирджинии Пул, леди Кларисаной, которая одна из всех женщин харисток играла именованную роль, и Гвен Ларкин сценариусом. Мисс Пол считала, что ей должны дать отдельную гримуборную, но вместо этого ее поместили, засунули, как она выразилась, вместе со всем хором в большую комнату в подвале. Она участвует во всех трех актах, у нее два костюма, и все же Марта Ульман, которая поет Элейну и участвует только в одной сцене, получила собственную гримуборную на одном и этаже со сценой. Если это намеренное оскорбление, чем оно вызвано? А если не досмотр, то не следует ли его немедленно исправить? потом павел с оолдо харрисом скандалили в течение целого дня потому что паул приказал вырезать в сцене люк и приказ не выполнили но если люк прорежут объяснил оолдо он будет вести в оркестровую яму а не в подвал под сценой паул возмутился что ему не сказали этого раньше он хотел чтобы мерлин волшебным образом появился на сцене именно здесь на ааванс сцене с правой стороны и мистер Твентиман уже четыре недели репетирует именно с этим расчетом. — Ладно, — сказал Уолда, — мы прорежем люк. — Но тогда придется сократить оркестр на пять человек. Тут вмешалась доктор Дальсут, и дело как-то обошлось без кровопролития и без люка. — Я могу спускаться с колосников на тросе, — предложил Твентиман. — Мне уже приходилось это делать. Оливера Твентимана полюбили все, причем без особых усилий с его стороны. Его преклонный возраст, шарм, а главное, непоколебимая уверенность, что все стараются ему угодить, покорили девиц на побегушках, которым он приносил бельгийский шоколад в хорошеньких пакетиках, убедили Гвен Ларкин, что она обязана грудью защищать его от всяческих невзгод и заставили Уолда Харриса принести в гримуборную Твентимана особое кресло-качалку и маленький обогреватель на случай внезапных осенних холодов. Взамен... Мистер Твентиман снабжал всех советами по наилучшему английскому произношению при пении, Ганс Хольскнехт слушал его как прилежный ученик, и даже Клара Интрепиди прислушивалась, хотя старалась не показывать виду. Ей все еще был подозрителен язык, в котором столько гласных. Дело шло к финальным репетициям, и волнение, тщательно сдерживаемое, как подобает профессионалам, все росло. Сцена была почти полностью оккупирована техниками, Но Пауэлл выкроил время, чтобы дать актерам привыкнуть к пению в театре. Не всегда в полную силу, как выяснил Даркур. Иногда певцы мазали, то есть пели в полголоса, пропускали высокие ноты или брали на октаву ниже и вообще звучали так тихо, словно решили хранить музыку в тайне. Откинбург творил чудеса на древнем пианино, стоящем на авансцене. Он по-прежнему играл с полной оркестровой партитурой, и с большой твердостью отражал атаки Элла Крана, желающего завладеть ею для своих заметок. Гунила, сильно невзлюбившая Элла, решила, что нот он не увидит, если в ее силах этому помешать. Элл жаловался Пауэлу на трудности, но Пауэлл его не пожалел. Эллу так и не удалось заполучить партитуру, и он совсем не обрадовался обещанию, что, может быть, ему что-нибудь дадут, когда начнутся представления. Группа по связям с общественностью тоже развела бурную деятельность. Она требовала каких-нибудь интересных сплетен для передачи в прессу, которая пока не сильно интересовалась Артуром. Отчеты из кассы обескураживали. Даже на премьеру были проданы не все билеты. Придется раздавать контрамарки. Несколько высокоученых-критиков попросили партитуру для ознакомления и обиделись, когда им отказали. Уинтерсон запретил любое распространение нот, пока их не изучат экзаменаторы ШНАК. Премьера приближалась, а из кассы сообщали, что на все представления продано лишь около трети билетов. Доктора Дальсут это не заботило, но руководство Стратфордского фестиваля было недовольно. Даркур, как любитель-энтузиаст, жаждал успеха у публики и страдал, так как успех казался маловероятным. Шла одна из загадочных репетиций в полголоса. Даркур сидел на балконе театра. Вдруг он почувствовал, что за спиной у него кто-то стоит, и уловил знакомый запах. Не то чтобы неприятный, но тяжелый, меховой, как из клетки медведя в зоопарке. Тихий бархатный бас зарокотал ему в ухо «Поп Симон» на одно слово. Он обернулся, над ним склонялся Ярко. «Поп Симон, я тут все замечал, смотрел очень внимательно. Все, кажется, идет хорошо» но очень важной части оперы еще не хватает. Вы понимаете, о чем я? Даркур понятия не имел, о чем говорил цыган, который высился над ним, как гора. Клака, поп Симон. Где ваша клака? Никто о ней не говорит. Я спрашивал. Я говорил с вашими пиарцами, они и слова такого не знают. Но вы-то, конечно, знаете. Даркур слыхал слово клака, но ничего не знал о самом понятии. Без клаки никак. А чего еще вы ждете? Никто не знает эту оперу. В зале должны быть люди, которые знают оперу сверху донизу. Никто не осмелится хлопать, если не будет знать, когда, где и почему. Зрители боятся сделать ошибку. И выглядеть глупо и опозориться. А теперь слушайте очень внимательно. Я все знаю о том, как устроить клаку. Не я ли годами работал в Венской опере под руководством великого Бончи, он приходился родственником великому тенору с тем же именем, но таким образом, что об этом нельзя было говорить вслух, а я был правой рукой Бончи. — Еркут, ты говоришь о людях, которые будут хлопать за деньги? — Боюсь, нам это совсем не подходит. — Хлопать за деньги, конечно, не подходит. Это будет не клака, а шумный необученный сброд. Нет, смотрите, клака — это небольшая кучка специалистов. Они, конечно, и хлопают тоже, но никак попало. Среди них есть бесер, которые вызывают артистов на бис, риорс-смехачи, которые смеются, когда надо, но не дурацким хохотом, а лишь чуть-чуть, как знающие люди, чтобы и другие начали смеяться, плюрерс-плакальщики, которые рыдают, когда нужно, и, конечно, они хлопают, но так, чтобы вдохновить других зрителей на аплодисменты, а не просто лупят рука об руку, как пьяные. И все это тщательно организует... И да, дирижирует этим. Капо-де-клак, -ди это я. О деньгах речи нет. Это подарок от нас с сестрой, нашему дорогому Артуру. Но достаньте мне двенадцать билетов на четыре балкона, два с каждой стороны, в партере поближе к сцене, и четыре в последних двух рядах посередине. Дело верное. И, конечно, два билета для меня и сестры, потому что мы явимся в вечерних костюмах и сядем на лучшие места посреди зала, и дело в шляпе. Но, Ерко... «Вы, конечно, очень добры, но разве это не обман?» «Разве пиар — обман?» «Разве стал бы я вас обманывать, друг мой?» «Нет-нет, конечно, но я уверен, что кого-то это да обманет. Попсимон, слушайте. Вы знаете цыганскую пословицу «от лжи зубы белеют»?» «Надо сказать, это очень соблазнительно». «Вы все устроите». Я поговорю с Пауэллом. «Но ни слова Артуру, это подарок, сюрприз». Даркур поговорил с паулом и тот был в восторге, точно как в начале девятнадцатого века. Знаешь, он прав. Если зрителям не подсказывать, они в массе своей не будут знать, что им нравится и когда следует хлопать. Клака — именно то, что надо. Даркур передал Ерку одобрение Пауэлла. — Я иду путем дурака, — думал он. — И в общем и целом это весело.